Глава 28. На МКАДе снова была пробка. Я раздражённо смотрела из окна такси на дачников, которые ползли за город. А ведь уже далеко не утро. Все страждущие должны были свалить к огурцам-помидорам. Я была зла. Так зла, что отвернулась от окна. Но от себя-то не отвернёшься. Когда вчера сбежала из тачки Кондратьева, я думала, что всё, можно выдохнуть. Теперь это Диана с её сестрой. Мне в кошмарах будут сниться. Я бы поняла, если бы меня оставили ночевать на улице. Но эта блаженная дурёха даже слова не сказала, хотя и узнала меня. Просто впустила в квартиру и молча слушала, как Ульяна рассказывала про мои приключения и что Саше негде ночевать. Да и после лишь сунула мне в руки чистую футболку и показала, где ванная. Такого клоповника я в жизни никогда не видела. Однако у меня не возникло и мысли возмутиться. Когда я вышла из душа, Диана уже спала на диване, а Ульяна рядом с ней зевала. «Мы тебе в кресле постелили. Спокойной!» И отвернулась. А я не могла так. Внутри всё переворачивалось, и я себя ощущала ещё ужаснее, чем когда очнулась в тачке Кондратьева. Даже Лёшина предательство ударило меня не так больно, потому что я не была виновата. А здесь... Чёрт, я этим сёстрам жизнь сломала. Кресло было старым и неудобным, но я едва это замечала. Но не могли же за ту паль снять с Дианы несколько лямов. Или могли? Тишина в квартире убивала, она была страшнее моего стыда. Я тихо позвала Ульяну, но в ответ услышала лишь посапывание. До рассвета я не спала, а потом вырубилась, глаза открыла уже днём. В квартире никого не было, вообще никого. На столе лежала записка «Саша, когда будешь уходить, просто захлопни дверь». А рядом тысячи рублей одной купюрой. «Охренеть! Они мне ещё деньги оставили!» Я сердито смахнула с глаз слёзы. Да что ж я всё время ревута, лучше бы выгнали, сдали бы Кондратьеву, но вот эта записка и деньги, мне хотелось биться головой об стену. Когда такси подъехало к дому, оттуда выскочили наша экономка Лариса Андреевна и... Смирнов, бледный, взъерошенный, синяками под глазами. Сердце забилось сильнее, из головы вылетели все дурацкие мысли. «Приехал, значит». Я закусила губу, стёрла с лица уже было появившуюся улыбку и, не торопясь, выплыла из машины. «Живая!» Лёша подскочил ко мне. Я не успела даже вздрогнуть, как он схватил меня в охапку и сильно, до боли, жал в своих объятиях. «Живая, Господи! Слава Богу, живая!» Я замерла от удивления, а когда Смирнов стал лихорадочно покрывать мне лицо короткими поцелуями, лишь вытянула чуть вперёд шею, чтобы ему удобнее было. Понял, что потерял. Пронеслось в голове. Никогда таким эмоциональным его не видела. Крышу совсем снесло. Как только Смирнов сбавил напор, я его решительно оттолкнула. Лапы убрал, совсем обнаглел. Ты вообще что тут забыл? Рядом судорожно вздохнула экономка, тоже не самая впечатлительная женщина, насколько я знала. Смирнов нервно взлохматил волосы. Ты, наверное, новости не знаешь, что он тебе сделал? Как ты спаслась? Саша, прости, я не доглядел. Я и понятия не имел, что он. Кто он? Я нахмурилась. Случилось что? Руслан Кондратьев, шишка из следственного комитета. Ночью он разбился насмерть. В его машине нашли твои документы, телефон. От таких новостей я чуть не осела на землю. Саша, Сашенька. Лёша взволнованно ощупывал меня. Девочка моя, прости меня, я идиот. Я думал, тебе больше ничего не угрожает. В смысле, никто. Таким, как сейчас, я его и правда никогда не видела. В голове не укладывалось, что Рус мёртв. Я уткнулась лбом в плечо Смирнова и разревелась. Нет, не из-за Кондратьева, хотя тут же вспомнилась моя ночная молитва «Больше никогда не видеть этого урода». Смерти я ему не желала. Я плакала из-за себя, из-за Лёши, который примчался ко мне домой, несмотря на то, что между нами всё теперь кончено. Плакала из-за папы, из-за этих двух несчастных девчонок, которых подставила под большие бабки. Я ревела и не могла остановиться. Поэтому, когда Смирнов подхватил меня на руки и отнёс в дом, я не сопротивлялась. Мы сидели вдвоём в моей спальне и молчали. Чай почти весь был выпит, сэндвичи и канапе съедены. От более плотной еды я отказалась. «Надо показаться врачам, Саша», — наконец проговорил Смирнов и попытался взять меня за руку. Я не дала. Минуты слабости давно прошли. Я не собиралась притворяться, что у меня амнезия, и я забыла, что он сделал. «Я в порядке, всё хорошо», — отрезала я. «Не беспокойся». «Неизвестно, что в тебя влила эта Серебрянская». Лёша не отставал. «Так ее фамилия, верно?» «Вроде да. Слушай, тебе пора, правда. Наверняка ещё полиция нагрянет скоро. С ней разбираться». «Я никуда не уйду», — тихо, но твёрдо ответил Смирнов. «Можешь относиться ко мне как угодно, но я тебе обещал». «Ты обещал, что никогда меня не предашь». Я взорвалась, усталость мигом испарилась. «Обещал, а сам сливал меня замши. Убирайся к чёрту». «Я не сливал тебя замше». Лёша встал с кресла и присел передо мной на корточки. «Саш, я не мог ей отказать открыто, иначе меня бы уволили. А я не могу пока. Короче, мне нужна эта работа. Я лишь подыграл леди, но ни одного плохого слова. «Да плевать», — перебила я. «Плевать! Ты мне ничего не сказал!» Вместо ответа он вытащил свой мобильный, и из него послышался голос Лидии. «Я записывал все наши разговоры с ней, можешь сама послушать, я подожду». Он вложил мне в руки телефон и вышел из моей спальни. И сразу стало холодно без него. Через полчаса мне пришлось признать, что он говорит правду. Некоторые моменты я даже по два раза прослушала. Какая я замечательна, и что я стараюсь. Я не могла видеть физиономию физиономии замши, зато услышала по её голосу, что та недовольна Лёшиными отчётами. А ведь он тоже это чувствовал, но ни разу не сказал Лидии то, что она хотела от него услышать. Я нашла его на веранде. Мой стажёр дремал, положив голову на стол. Я присела рядом и тронула его за плечо. «Лёш, почему мне ничего не сказал сразу? Я понимаю, ты из провинции, деньги нужны, всё такое, но почему молчал-то?» Взгляд у Смирнова был усталым и немного отрешённым. «Не хотел тебя тревожить. Ты вообще бурно реагируешь на разные пустяки. Прости, если что. Ну и думал поднять тебя в глазах замши, она слишком к тебе предвзята». «Ты наивный дурак, Смирнов!» — фыркнула я. «Очень наивный». Хотела добавить ещё пару эпитетов, но сдержалась коснулась губами кончика его носа и прошептала. «Прости, что наорала, не разобравшись. Больше не лезу в твои дела. Обещаю». Лёша тут же усадил меня к себе на колени. Я спряталась в его объятиях и довольно закрыла глаза.